Вместо заключения. Кто такой эгоист? Теперь мне остается лишь повториться, ведь это заключение. Кто такой эгоист? Вот как на самом деле должна была называться эта книга. Потому что, ответив себе на этот вопрос, мы и получим заветное пособие для эгоиста. Не знаю, смог ли я объяснить, почему мы все эгоисты и почему никто из нас настоящим эгоистом не является, не знаю, смог ли я объяснить, что настоящим э г о и с т о м быть хорошо, что от этого всем становится только лучше, но теперь уже нет возможности рассказать об этом иначе. Надеюсь, впрочем, что какие-то вещи из вышепрочитанного были вам не бесполезны. Таково мое эгоистическое желание. Но прежде чем распрощаться, я еще раз повторю основные тезисы. Итак, как уже было сказано, Эгоист — это человек, который все делает для себя. А эгоист, о котором мы с вами толковали, это человек, который не только все делает для себя, но еще и понимает, что все, что он делает, он делает для себя. При всей своей внешней схожести эти два определения обозначают двух принципиально отличных друг от друга людей. Каждый из нас, хочет он того или нет, все делает для себя, и плохое, и хорошее, потому что все в этом мире возвращается на круги своя, и то, что ты сделал, тебе вернется. Но если ты понимаешь, что это так, ты никогда в жизни не сделаешь того, за что будешь потом себя винить, а если не понимаешь, то только такие вещи и будешь делать. Из всего этого следует, что настоящий эгоист от эгоиста м н и м о г о отличается пониманием двух вещей. Во-первых, он знает, что такое ошибка. Во-вторых, он знает, что его счастье заключено в других людях, точнее говоря, в их счастье. Соответственно, то, что он делает, он делает как стопроцентный альтруист, но старается при этом для себя, что и освобождает его от тягостного чувства ожидания благодарности и возмещения вложенных усилий. Настоящий эгоист живет так, словно бы ему никто ничего не должен, и в этом его свобода. Впрочем, окружающие действительно ничего ему не должны, хотя они будут, конечно, желать быть должными. Это кажется парадоксом, но лишь до тех пор, пока секрет эгоизма вами не разгадан. Отдельный вопрос – это вопрос о ценностях. Какие ценности у эгоиста? Их по большому счету две, а на самом деле четыре. Две, что лежат на поверхности – это другие люди и жизнь. А вторая пара, о которой я упомянул, – это первая пара, помноженная на радость. Вот и получается, что их четыре – другие люди, жизнь, радость других людей и радость жизни. Одно невозможно без другого, и все это вместе ощущается со всей полнотой при понимании главного. У нас одна жизнь, и то, как мы ее проживем, зависит исключительно от нас самих. Такова внутренняя индивидуальная идеология, о которой я говорил в самом начале этой книги. Мне не кажется, что она трудная, потому что она естественная, так должно думать, чтобы быть в согласии с самим собой и с тем миром, в котором мы живем. Хватит ли ее для того, чтобы не сломаться в трудную минуту и чтобы знать, что жизнь твоя не бессмысленна? Я думаю, что да. И повторяю это, наверное, уже в тысячный раз. Этому не надо верить. Это надо проверить, потому что только в этом случае ты будешь знать. И вот еще что. Бойтесь полумер. Бойтесь меняться наполовину. Бойтесь любить наполовину и жить наполовину. к о т о может быть, кажется, что так, наполовину, безопаснее, как говорится, не кладите все яйца в одну корзину. Но если вы и есть эта корзина, то почему бы и не положить? Я желаю вам удачи и сердечно дорожу вашим вниманием. Оно меня радует. Всего доброго и до встречи. Искренне ваш Андрей Курпатов.